Давай сейчас же, иначе я грею колон, и на навеки. Гнев Сераштанова был так справедлив, что вызвал немедленный отклик. Кто-то из ближнего угла двора запустил Михея с лежавшимся куском земли, удар пришелся между лопаток и, по-видимому, был ощутимым. Михей вскочил, кинулся ко второй подводе. «Не положен самосуд, не положен! Зыщет с вас за это советская власть!» — кричал Михей и поднимал руки, как бы загораживая синий от новых ударов. «Трогай вперед!» — закричала я, подвигая к первой подводы. Заскрипели под тяжестью колеса телег, зачавкало под копытами коней жижа. Толпа раздалась, вытянулась и двинулась вслед. И снова заголосили колупаевские бабы. Какие-то прыткие соседки кинулись к телегам, и над улицами песочной разнесся дикий вопль. Но колхозные возщики знали, что делать. Они принялись погонять коней. Вскоре вопящие женщины стали отставать от подвод. Они тяжело дыша останавливались, прощально махали платками. С удивлением я узнала среди них некоторых активисток, рьяно обличавших на собрании Михея Колупаева. Да, нелегко и непросто расставались люди со старым укладом жизни. Их путь к новому лежал через трудные испытания и был полон противоречий. За Поскутиной позади подвод тянулись уже только одиночки. Вместе с Мефодием сюраштановым мы шли еще километра три. В Лагуя подозвала милиционера, передала ему пакет с документами выселяемых, и пожелала благополучно доставить Колупаевых до пристани. От бессонных ночей, от всех переживаний, глаза у милиционера были красные. Он улыбнулся мне потрескавшимися губами и сказал, «Все самое опасное кончилось. До свидания, товарищи полнороченные. Возвращайтесь в деревню». Мы с Мефодием долго стояли на обочине дороги, смотрели след подводом. Вот они скрылись в березняке, и мы зашагали домой, шли не спеша, молча, погруженные в свои думы. Когда стали приближаться к деревне, день неожиданно посветлел, выглянуло солнце, земля, лежавшая до этого сумрачной, сизой испарине, засияла свежестью трав и зеркальной гладью озера. Смотрите-ка, Проскория Тихоновна, день некоторые разбедняются. «Видимо, и природе радостно, что избавились мы от этого изверга Михея», сказал Фероштанов и впервые за последние дни засмеялся. «Конечно, Мефодий, конечно», поддержал я его. «Ты только подумай, насколько легче, проще, спокойнее будет теперь жизнь в нашей песочной. Вот что значит социальная справедливость, социальное равенство. Ведь недаром об этом мечтали самые выдающиеся люди мира». В у меня всплыли проникновенные строки из общественного договора и исповеди Жан-Жака Руссо, и мне захотелось рассказать об этом мефоде. Но он, как и я, был, видимо, настроен силософически и возбужденно заговорил сам. Я, когда Прасковья на помоложе да поглупее был, не думал, что люди так накрепко привязаны к своему классу. Мне казалось, есть просто добрые люди и просто злые. А когда я поишачил лет на Михея Колупаева, а потом на Папа понял, где собака зарыта. Собственность. Вот откуда идет злость людская. Ее надо прежде всего изничтожить. В эти минуты нам казалось, что и воздух стал чище, и дышится легче. Но радость наша, вполне оправданная и объяснимая, была все-таки преждевременной. И Мефодий и я хорошо знали, как неожиданный и хитроумный оборот принимает порой классовая борьба. Но представить себе до конца, на какие неслыханные преступления способен враг, мы тогда еще не могли. Мне трудно, почти невозможно писать, но я спешу рассказать всю правду. Людские сердца отходчивые — это старая истина. С высоты пройденных лет легко судить о прошлом. Может быть найдутся такие, которые скажут, а не очень ли вы, дорогие наши предшественники, были жестоки, когда изгоняли Михея Колупаева или Маложировского Мельника?»